Часть третья. Еще в 14-летнем возрасте Твардовский стал членом комсомола, что открыло для него возможность выступать в роли селькора губернских газет, печатая в них сначала заметки, а затем фильетоны в прозе и позднее в стихах. Постепенно назревал конфликт юношей с семьей, относившийся ко всему этому злухим неприятием, В 17-летнем возрасте он уходит из семьи и поселяется в Смоленске, зарабатывая на жизнь литературной поденщиной. Смоленск этих лет – центр вновь образованной Западной области, включившей в себя территорию теперешних Смоленской, Брянской, большую часть Калужской и значительную часть Псковской областей. И хотя его население – Немного не достигало 100 тысяч жителей, тогда в Европейской России, исключая Поволжье и Юг, кроме двухмиллионных Ленинграда и Москвы, было всего семь таких городов. В нем наличествовала культурная инфраструктура, включая отделение РАП Российской ассоциации пролетарских писателей, в которую Твардовский тут же вступил. Руководителем местного филиала ассоциации до своего переезда в Москву в 1931 году был Михаил Исаковский. 1900-1973. Крупнейшая фигура поэзии, соцреализма в 1930-е годы, оказавшей на Твардовского значительное влияние и поддержавшей его начинания В эти же годы в смоленской поэзии Появляются еще два заметных дебютанта. Николай Рыленков 1909-1969 и Александр Гитович 1909-1966, в скорости перебравшийся в Ленинград. В каком-то смысле можно сказать, что Смоленская школа – уникальное явление, так как заметные литературные объединения в российской провинции – Если не считать таковой, находящуюся на Украине Одессу 1920-х, стали появляться только в последние годы 20 -го века. В 1931 году антисоветски настроенная семья поэта, включая несовершеннолетних младших детей, попала под репрессии, вызванные коллективизацией сельского хозяйства, и была выслана за Урал. Эту участь разделили около 380 тысяч семей, 1 миллион 800 тысяч человек, то есть полтора процента сельского населения, из которых от тяжелых условий жизни погибло, вероятно, от 200 до 300 тысяч. Младший брат Александра, Иван Твардовский, 1914-2003, прошедший через ссылку фронт, финский плен и гулаг, а затем тоже ставший писателем, даже и в 1960-е годы продолжал находиться с ним в конфликте на политической почве. Однако нет никаких оснований подозревать поэта в неискренности его позиции или в карьеризме. В 1931 году 20-летний внештатный журналист не занимает никаких общественно значимых позиций и не пользуется никакими привилегиями. Его разрыв с семьей случился давно и носит мировоззренческий характер, лавина же репрессий, так называемый «большой террор», окончательно трансформировавший революционное общество в тоталитарное впереди. Пока же делает первые литературные шаги. В местном издательстве выходят его поэмы «Путь к социализму» 1931 и «Вступление» 1932, повесть «Дневник председателя колхоза» 1932, сборник стихов 1930-1935, 1935. 1935. Жизнь поэта резко изменил неожиданный успех поэмы «Страна Муравия» 1936-й. Вышедшая поначалу также в местном издательстве, она немедленно была переиздана в Москве и оценена поистине со сталинским размахом. Квартира в столице, орден Ленина. Тогда же поэт получил возможность вернуть из ссылки семью. Когда в 1940 году были учреждены сталинские премии, 30-летний Твардовский, став лауреатом второй степени, оказался в одном ряду с поэтическим наследником Маяковского Николаем Осеевым 1889-1963, удостоим премии первой степени, а также украинцем Павлотой Чиной. Белорусом Янкой Купалой 1882-1942, грузином Георгием Леонидзе 1899-1966 и 95-летним казахским сказителем Джамбулом 1846-1945, представлявшими Братские республики. Самым молодым в поэтической плеяде был Сергей Михалков. 1913-2009. Удостойны премии за стихи для детей.